Глава шестая Давным-давно я вел одну программу. Приходит такой известный российский актер, и я его спрашиваю, кого вы считаете выдающимися актерами 20 века? Он так сел и сказал, нас немного. Владимир Рудольфович Соловьев Сынуля! Сын мой! Первым папашей был Кощей, ворвавший с канцелярию, а вторым – Пантелей Сергеевич, уже прощавшийся с нами. Оба представителя госвласти и духовенства поморщились, но вежливо кивнули друг другу. – Ваше Величество, – коротко поклонился я, – заходите, присаживайтесь, я тут сейчас быстренько закончу разговор и сразу к вам. – Да мне не к спеху, – начал было митрополит, но его перебил Кощей. «Работайте, работайте! А я пока тут, в уголочке посижу!» «Что вы хотели сказать, Пантелей Сергеевич?» Повернулся я к митрополиту. «Уточнить хотел!» — покосился он на царя-батюшку. «А как со свечами быть, которые мы прихожанам продаем? Сладонками, иконами малыми?» «Ну...» — на секунду задумался я. Вы же их сами производите или закупаете где-то? Ну вот и отлично. Это же не с целью наживы, а исключительно в помощь прихожанам. Мне кажется, тут никакого морального протеста возникать не должно. Это вот если вы кабак при церкви откроете. — Да тьфу на тебя! — рассердился митрополит. «Да — Тьфу! — согласился с ним царь-батюшка, услышав про церковь. — Сейчас обоим по ведру и тряпки выдам, — пригрозил Михалыч. — Идите на улицу плеваться. Пантелей Сергеевич слегка поклонился всем сразу на прощание и машинально поднял руку для крестного знамения и замер в нерешительности. — Давай, давай, — поощрил его Кощей, — лишнее благословение нам не помешает. Митрополит сердито начертил крест в воздухе и покинул нас. «Рррррр!» Арм... <Edinburgh> – поежился царь-батюшка и покосился на Михалыча. «Надо бы плевательницу тут у вас поставить!» «Присоединитесь к нам, ваше величество! Я обвел рукой заставленный тарелками и мисками стол. Заодно расскажете нам о своих очередных гениальных планах и замыслах!» <msvil> «Михалыч, сметанки подай!» Кощей уселся за стол и притянул к себе миску борща. «Какие планы, сынуля? Обед же! Я просто пришел позвать вас поохотиться на Бандрабануса!» «Классно, ваше величество!» — вздохнул я. «Только не сейчас, ладно? У нас запарка с делами, да еще и эти кровососы. Давайте на выходные, ага?» «Ну, давай! И перчика вон того красного подай! И хлебушка!» Царь-батюшка с аппетитом хрустнул перцем, навернул несколько ложек борща, поежился и довольно потряс головой. — Борщик! Прям как дома! — Так вы и так дома, ваше величество! — хихикнул я. — Забыли, да? — Убью! — незлобиво пообещал он. — А чего это сюда этот цветоша приходил? Еще одну церковь выклянчивает. Тьфу! подсказал я. «Угу, тху!» Кощей покосился на Михалыча. «Делом надо заниматься, а не богам молиться». «Занимаемся», вздохнул я. «Но с этими вампирами просто застряли. Никаких зацепок. А у вас, случайно, чутье на них не прорезалось?» «Добавка будет, Михалыч». Царь-батюшка подвинул к деду миску. «Чую, есть они тут». А сколько и где не понять. Вот и Маша также говорит. Снова вздохнул я. Сейчас Аристофан из Академии магии вернется, может там что-нибудь посоветуют. Пожрать бы. Будто услышав меня, зашел Аристофан и увидев Кощея, коротко ему поклонился. Государь, садись. садись махнул ему царь Батюшка. Самогону. Дразнишься, государь, блин. «И тебе голову отрублю», – пообещал Кощей, – «вместе с твоим секретарем за непочтение к высшему лицу государства». «Да дай же ты поесть бойцу, Кощеюшка», – возмутился дед, – «потом головы рубить будешь на сытый желудок». «Как поход к магам?» – спросил я у беса, когда мы приступили к десерту. «Облом, босс», – вздохнул Аристофан. Они там типа байку заплели, мол, когда-то, ну уж совсем конкретно давно, был у них реально такой отдел, который всяких кровососов мочил, но потом они его распустили за ненадобностью, блин. О как! Что, всех вампиров в стране повывели? Типа того, босс. К ним деваха какая-то подвязалась вампиров мочить. Говорят, реально она их на ноль сводила. Потому маги с ними и завязали, отдел распустили, а сейчас ничего, блин, не помнят. Но Лопабагус обещал их напрячь, чтобы в архивах своих пошмонали, вдруг и надыбают, что... «А кто же это такая могла быть?» – задумался Кощей. «Не припомню что-то я в нашем мире такой охотницы за вампирами». Дед вдруг замер, протягивая кружку царю-батюшке. «Вот же...» Вертится, вертится в голове. Была у нас такая Кащеюшка, вот только... Забыл. Из наших земель, то ли дочь, то ли внучка какого-то бога. Вспомнил. Кощей приподнялся и забрал у деда кружку. Ох, Раня, внучка стри бога, если мне память не изменяет. Ну, если колдуны про нее говорили, то верю, что они свой антивампирский отдел распустили. Сам-то я ее не застал, но рассказывали мне, что просто подчистую она этих кровососов зачищала. — Она, кажися, — закивал Михалыч. — Эх, кабы сыскать ее, да и жива ли она? Кощей вдруг хмыкнул а начинала, как хозяйка полей и лесов, а оно, видишь, как потом обернулось. Прямо как ягодушка моя, умилился дед. А что произошло, мон сеньор? Оживилась Маша. Предчувствую романтическую историю. Точно, одобрительно глянул на нее царь-батюшка. Вот бы на вампиров у тебя такой нюх был, как на всю эту любовь. Она подвязалась там с одним смертным. Шуры-муры, ахи-вздохи. Короче, любовь. А кто-то из вампиров этого полюбовничка и сожрал. Ну и? Переквалифицировалась из богинь в охотники, подытожил я. По сути-то так богиней и осталась. покачал головой Кощей. Младшего звена, разумеется. Но слышал я, что за такое самовольство ее из богов вышибли, но многие права оставили. Короче, хрен разберешь этих древних затейников. А еще сгущенка есть? Когда царь-батюшка Сыта и Кая, благодушно погрозив нам костлявым пальцем на прощание удалился, Аристофан вдруг схватился за булавку, послушал и скомандовал. «Давай, тащи его конкретно в канцелярию. Быстро, понял?» «Что там?» – оживился я. «Новые зацепки?» «Пацаны докладывают, что на посла французского ночью реально напали. Похоже, вампиры, босс. Сейчас сюда его доставят». Маша охнула, а Михалыч вздохнул. «Хоть жив остался? Без базара, дедушка Михалыч». — закивал Аристофан. — Сейчас у него конкретно все выспросим. — А вдруг его того в вампира превратили? — поежился я. — Еще укусит. — Если бы Шарля обратили, — фыркнула Маша, — он бы сейчас в темном уголку отлеживался, пока трансформация не закончится, а это дня три, не меньше. — Ну и на том спасибо, — вздохнул я. «Вот гады каждый день что-нибудь вытворяют!» «А дальше хуже будет», — пообещала Маша. «Сейчас они обживаются, с обстановкой знакомятся, а вот потом...» «Реальный амбец настанет», — завершил ее фразу Аристофан. «Шеф!» — заскочил в канцелярию один из бандитов Аристофана. «Доставили в натуре, ввести свидетеля!» «Ясен пень! Казарме меня подожди пока!» Шарль выглядел, как обычно, ну, может, слегка бледен был, но на обескровленного или умершего никак не походил. «Дамы, господа!» – наклонил он голову, входя, и тут же слегка поморщился. «Вот такой конфуз со мной приключился!» «Подробнее, братан!» – попросил Аристофан. «Присядьте же, Шарль!» – указала на лавку Маша. «Вы едва на ногах держите, монами. «Мерси!» Опустился он на лавку. Нынче ночью, возвращаясь от одной знакомой, которая попросила занести ей книги. «Учебник по философии», — хихикнул дед. «Конечно, внучек, конечно!» «Я был атакован неизвестным мне господином», — покосился он на Михалыча. «Чертовски ловкий и сильный боец, смею вас уверить». «Господин?» — серьезно переспросил дед. Мужик? Вот с нашей Машули часть обвинений и снята, радостно потер я ладонями. Мужского пола нападавший был, уверяю вас, подтвердил посол. Но я на мадмуазель Марселину никогда и не думал. Мерси, Шарль, проворчала Маша. Книги по философии, да? Потом Маш, попросил я. И что дальше, Шарль? Потом, как не стыдно в этом признаться, я, поняв, что сражаюсь не с человеком, а с некой тёмной сущностью, был вынужден поспешно ретироваться. — О, бёх! — перевёл Михалыч. — Оно и правильно, внучек. Хрен бы ты против упыря выстоял. — И я так решил, месье Михалыч! — кивнул посол. — Тем более от раны, нанесённой мне этим отродьем, у меня сильно закружилась голова. Рано! Выдохнула Маша. «Укус!» – поправился Шарль и, отодвинув край воротника, продемонстрировал нам два тёмных пятнышка на шее, точно такие же, как я видел на несчастном Тимохе. «Я даже и не заметил, как он впился в меня, настолько быстры были его движения». «А чё ты тогда живой, братан?» – удивился Аристофан. «Может, его и правда того?» Я немного отодвинулся на лавке подальше от Шарля. «Ну, обратили». «Заверяю вас, Теодор», – усмехнулся посол. «Я – это я. Все тот же Шарль де Бац». «Успокойтесь, Теодор», – подтвердила Маша. «Я бы почувствовала. Месье де Бацу невероятно повезло в том, что он смог быстро отреагировать и прервать укус». «Ну, я бы не назвал это везением». Подкрутил уз Гасконец. «Скорее! Моя ловкость, сила и богатый дуэльный опыт!» «Орёл без базара!» Прервал его Аристофан. «И что дальше, братан?» А дальше я едва доплёлся до дома. Вздохнул Шарль. Рухнул на кровать и очнулся только около полудня. Да и сейчас, честно говоря, я себя чувствую не вполне здоровым. Сильно мутит и большая слабость. «Маша!» Повернулся я к нашему эксперту по вампирам. «Как я и говорила», – кивнула она, – «Шарлю невероятно повезло в том, что укус был быстро прерван, и парализующий яд только чуть-чуть попал в кровь. День-два, и месье де Бац будет в норме». «Ну ладно», – поднялся я. «Повезло нам, конечно, что Шарль жив остался, а вот следствие это никак продвинуть не может, увы». «Реально, босс!» – чуть подумав, согласился Аристофан. «Мы и до этого в теме были, что Машка никого не кусала». «Угу!» «Деда, а собери мне миску пирожков, а?» «Варя обещала на обед заскочить, хоть покормлю ее!» Варюша со своим большим животиком была такая смешная и трогательная одновременно, что я просто млел от одного ее вида. Вот и сейчас, глядя, как она уплетает пирожки с чаем, я сидел напротив за столом и любовался ей. «Федька!» – притворно заворчала она. «Ты на мне сейчас взглядом дыру проделаешь. Лучше расскажи, что нового во дворце, в городе, а то я с этими школами совсем от жизни отстала». «А вот, кстати, Варюш, хочу посоветоваться с тобой». С этими заботами и проблемами голова на мелкие дела переключаться не хочет, тормозит. «Давай», — согласилась она. «Дело как раз по вашей дамской части. Речь о женитьбе идет». Глазки у Вари загорелись, и она, забив ротик пирожками и не имея возможности ответить, просто закивала головой. «Помнишь, я тебе говорил, что Леший за Грепиной-Падловной ухаживать надумал?» «Вот». Пошли на лад у них дела, и он уже о женитьбе подумывать стал, но вдруг выяснилось, что по их обычаям он должен иметь семью. Даже и не знаю, почему так именно. А у Лешего семьи как раз и нет. Тоже не в курсе почему, да и неважно. А важно, что его можно приемным сделать, и тогда ситуация будет считаться официально подходящей для всех этих обрядов. Интересно-то как, Федь? надо же какие разные обычаи бывают ага вот только кто согласится Леша в семью принять Он же из нечисти по факту ну не человек в смысле может во дворце есть какая-нибудь семейная пара не из людей а давай мы его усыновим выдала идею варюша мы а нам то это зачем ну то есть я готов лешему помочь конечно, но ой федь «А ведь ты не понимаешь, да?» «Чего не понимаю?» Насторожился и одновременно слегка обиделся я. «Как это я чего-то могу не понимать в семейных делах? Да я лично уже четыре пары обвенчал. В смысле, обряды свадебные проводил». «Если у них все сладится, то мы же как бы родственниками станем, Федь». «И что?» Родственниками с огриппинной падловной, хихикнула она, и смешно, и полезно. О, -о, О! С этой стороны я не догадался взглянуть на ситуацию. Действительно прикольно. А Коля опять на тебя, царь батюшка, разгневается, так огриппина падловна и вступится, только уже по-родственному. Я представил, как наша монументальная главбух идет казнить кощея из-за меня и захихикал. «А давай, варюш!» «Не знаю про пользу, но вот посмеемся мы точно!» В канцелярии, когда я вернулся от Вари, был только Михалыч с бесенятами и Дизелем. А Маша, думаю, опять заперлась в своей комнате. «Деда!» «Я же вчера скоморохов так и не нашел. Хочу сейчас в город сходить. Пойдешь со мной?» «А и пойду», — согласился он. «Хочу у твоего сержего для своих мальцов букварь выпросить». «На самокрутке?» — хихикнул я и увернулся от ожидаемого шлепка полотенцем. «Давай, конечно, и к Сержио зайдем. Только я, пока у нас затишье, хотел одно дело обсудить. Про банки». «Наконец-то!» — расплылся в широкой улыбке дед. «Где там мой саквояж с инструментами?» «Не-не, деда, грабить не будем. Я о другом хотел». «А чего так?» — огорчился Михалыч. «Ну, хочешь, просто рядом поскучаешь, пока я с сейфами ихними играться буду. А то и могу доверить на шухере постоять. А, внучек?» «Ой, ну, деда, потом, ладно?» «А пока, как специалист по банкам, ты мне лучше скажи, а с каких операций в банк наибольшая прибыль идет? Ну, на чем они в основном зарабатывают?» «Так на процентах же!» Удивленно посмотрел он на меня. «Они же, суть, ростовщики да лихаимцы!» «Интересно! А я думал, они вкладывают деньги в выгодные предприятия, а потом с прибыли долю получают!» «И это тоже!» – кивнул дед. «Только на процентах они куда, как больше гешефт имеют». «Понятно. В общем, это только меня еще больше подталкивает к исполнению моего плана с этими банками». «Не томи, Федь. Рассказывай». «Ну, коротко говоря...» «А давай, деда, мы этот банк английский себе захапаем». «То есть не пограбив?» — уточнил он. «Ну, можешь сначала пограбить, раз тебе так не имется, а потом все равно заберем». «Бандит ты, Федька!» – осклабился Михалыч. «Как есть бандит! Наш человек! Воспитал-таки из тебя кощеюшка настоящего разбойника!» «Ой, да ну тебя! Я серьезно, дед!» «Рассказывай!» – наконец-то перестал хихикать он. «Ну, ты меня только поправляй, ладно?» Я в этих банках, как в балете. В общем, я немного поспрашивал, так эти банкиры, оказывается, в долг дают, знаешь, под какой процент? Пятьдесят, представляешь? Запросто, внучек, пожал он плечами. И все сто процентов бывает. Когда прижмет, так и не на такую кабалу, согласишься. Так это же неправильно, деда, нельзя так на народе наживаться. «Ну, денежку в банке не только простой люд берет», — снова пожал он плечами. «И купцы своим кумпанством и товариществом развиться дать хотят, вот и бегут в банк». «Это ладно», — немного подумал я. «Когда берется кредит для коммерческих нужд, это одно. А вот когда по нужде, от беды какой, ну как та вчерашняя парочка, да хотя бы и просто для улучшения быта». Нельзя такой грабительский процент назначать. Ну, может, ты прав, внучек, только нам-то что с этого? Так я ж тебе о чём и толкую. Свой банк откроем и будем справедливо деньгами распоряжаться, не душить народ процентами. А вот оно тебе надо, внучек, вздохнул дед. Других забот мало. Всё справедливости для всех ищешь, а такого не бывает, Федь. А вот и не для всех, ухмыльнулся я, только для наших, для жителей нашего государства, а вот для тех же англичан я готов и двести процентов по кредиту назначать. Делать тебе нечего, внучек, отмахнулся он. Собирайся лучше, пойдем, банка грабим, как тобой обещано было, да с комарохом махнем. Не, деда, ты не понимаешь, продолжал ухмыляться я. В корень не зришь, перспективой не озабочиваешься, э, не озабачивая, тьфу ты, о перспективах не думаешь, вот. Тишка, Гришка, а ну, мальцы, коси стат секретаря, разрешаю. Ладно, ладно, успокойся, деда. Но и меня послушай хорошо, я к тому веду, что давай мы свой банк организуем а в будущем так и в масштабах всей страны. Не государственный, не Кащея с Агриппиной-Падловной, а наш. Банк Михалыча, а? Или Сберканцелярия? Да, призадумался Михалыч, а ить и забавно может получиться, Федь. А то. И порезвимся, и деньгу заколотим, и не дадим иноземцам народ грабить. Сами грабить будем, верно, внучек? Да ну тебя! Сложно все енто, внучек. Посерьезнел, наконец-то, Михалыч. Больно хлопотно, а у нас и так забот немерено. Да что бы, такой специалист по банкам не осилил открытие своего банка? Не верю. Не подначивай, я тебе не школяр какой-нибудь, а только открыть одно. А вот дела вести, все бухгалтерские штучки проворачивать, ты этим заниматься будешь. Неужто не найдем специалистов? А Грипину падловну попросим, захекал он. Знаешь, а мы ведь и ее запросто можем принять к нам на работу. Будет на Кащея на основной работе пахать, а у нас по совместительству. Ну, обдумать хорошенько надо». Так-то мне твоя задумка нравится, Федь, но чтобы не прогореть, чтобы над нами весь мир не смеялся, надо сильно подумать. «Думай», — согласился я, — «я тебе для того все и рассказал, где бы я еще такой гениальный мозг нашел». «Ладно», — проворчал дед, — «подумаю. Только... что?» «Когда англичан грабить пойдем?» — обещано было, внучек. Вот как представишь мне бизнес-план развития нашего с тобой банка, так и пойдем. на внучек. Как-то очень легко согласился он. На слово поверю. Ну и пошли тогда в город. Ну и пошли. Отшагали половину центральной площади и наткнулись на Лешего. Значит так. Я ткнул его пальцем в чешуйчато-древесную грудь. Вопрос твой решен положительно. Мы сваре тебя к себе примем. Какие там обряды нужны для этого? Да никаких, Федь. Обрадовался он. Посидим, обоим енто дело и все. Давай тогда сегодня вечером подгребай к нам. Распорядился я. Поболтаем, сваре познакомишься. Буду, Федь. Заверил он меня. Спасибо. Ну и отлично. Деда. «Откуда поиски скоморохов начнем? С базарной или в парке посмотрим?» «Пошли на базарную площадь», — скомандовал он. «Народу там всегда полно. Где же им еще кривляться, как не там?» «Да, верно. Были скоморохи на рынке. Но...» Постоял я, посмотрел на них и потащил Михалыча в парк. «Не, деда, это совсем не то. Пляшут они хорошо». Чистушки свои орут знатно, правда, я половину шуток не понял, но только не потянут они настоящее актерское ремесло, какие-то они примитивные, что ли, шуты кабацкого разряда. «Да они все такие», — удивился дед, — «скачут, воют или там с медведем в присядку пляшут, а ты как хотел». «Я настоящих актеров хотел», — вздохнул я. В парке тоже бродячая труппа показывала номера, чуть-чуть посолиднее, чем рыночные артисты. Тут и жонглеры были, и акробаты, ну и так любимых народам частушек, песенок и плясок тоже хватало. «Не то, деда!» — совсем уж опечалился я. «В цирке они бы карьеру сделали, а мне другое надо». «Не пойму я тебя, внучек!» — вздохнул Михалыч. Вон как ловко ножики друг другу кидали, да и девка ихняя, как ее в воздух не подбрасывали, так все равно шельма извернется, а на ноги приземлится. Чего тебе не так? Я же говорю цирк, а мне что-то вроде декламаторов нужно, чтобы текст со сцены могли с выражением прочитать. За выражениями, енотаи, Каристофанчику нашему, захихикал он. «Но я понял, о чём ты, внучек. Я и шо в первый раз, когда в путятичи был, ну, ходил, приглядывался по делам нашим, так в кабаке одном вот на таких вот и наткнулся, что ты мне тут толдычишь». «Серьёзно? Не шуты, а настоящие актёры?» «Все они шуты», — отмахнулся дед. «Работа у них такая — народ веселить или заставить плакать». «Ну да, согласен». «А вот эти, про которых ты рассказывал?» «Погоди!» Я достал из кармана шмат разум, и пока дед не успел ничего возразить, быстро произнес. «Шмат разум, дружище, а перенеси-ка нас с Михалычем в путятич!» «А вот же ты!» — сказал дед в граде Кощеевым и закончил в путятиче. «Зараза, Федька!» Я хихикнул, спрятал коробочку в карман и кивнул. «Веди!» «Зараза!» — повторил Михалыч и заозирался. «А где же кабак то был? Вон в том мы с Колымдаем двоих идиотов прирезали, а в том, что в центре там Аристофанчик порезвился. А, -а, а вспомнил! Пошли, Федька!» Минут двадцать мы петляли по улицам, улочкам и переулкам, а я все фыркал и гордо задирал нос. «У нас в граде кощеевом чище!» Везде плитка уложена, простор, красота, единообразие. И вообще круче. Вот. Наконец Михалыч ткнул пальцем в сторону какого-то деревянного строения, не совсем и на кабак-то похожего. Вот тут, внучек, они и отжигали, как сейчас помню. Пошли. Внутри оказалось бедно, достаточно грязно, пахло далеко не так, как у Иван Палыча на кухне но посетители, которых в кабак набилось с полста, не жаловались. Они как раз увлеченно хлопали в ладоши, повернувшись к пустому пространству посередине, где в этот миг раскланивался какой-то парень. Что интересно, среди парней и мужиков сидели и дамы. Ну, женщины и девушки. В наших кабаках они тоже, конечно, встречаются, но уж совсем определенного вида. А местные дамы На распутных, гулящих девок никак не походили. «Чего изволят, господа? Чай, кофе, свежее пиво?» К нам подскочил какой-то мужичок. «Водка, самогон, брага?» В тон ему ответил дед. «Господин Михалыч!» Смотрелся в нас половой и поскучнел. «Можно и водку, конечно!» «Возможно, господа предпочитают заведения другого типа?» «Прикольно!» – хмыкнул я. «Прям литературное кафе! Чайку нам принеси, уважаемый!» «Сюда, извольте!» – обрадовался он и подвел нас к столу, за которым уже сидели парень с девушкой. «Сию секунду принесу!» «Здрасте!» – кивнул я сидящим и сам тоже присел. «Здравствуй, дедушка Михалыч!» – кором сказала эта парочка. Кстати, давно хотел сказать, но то забывал, то времени не было. Я узнал таки, почему деда в любом городе, в любой стране сразу узнают по имени. Оказалось, царя батюшки нашего работа. Я как-то засиделся у него в кабинете, слушая очередные байки. Вообще, Кощей умеет рассказывать и истории у него классные. Но в тот раз он завел какую-то тягомотину о магических проблемах, обильно пересыпанную магическими же терминами. Как снотворное такие байки использовать? Ну, я и стараясь сменить тему, и ляпнул первое попавшееся. «Ваше Величество, а почему Михалыча все знают?» Он закашлялся и как-то смущенно сказал, «Да это... моих рук дело». Отправлял я его как-то давно на одно там задание к лихим людишкам и очень авторитетным. Ну и наложил на него заклятие, повышающее уважение к нему. Ну и не рассчитал маленько, переборщил. Вишь, как оно сработало-то. Так вот, сидим мы в этом литературном кафе, чай прихлебываем, а очередной деятель искусства посередки между столов, Стихотворение мямлит. Бубнеет что-то себе под нос и не расслышать. Скучно и немного печалит, что тут несколько не та направленность, что мне нужна, но все же ближе к моим запросам, чем скоморохи. «Слышь, приятель», — повернулся я к парню за столом и спросил напрямую, «А у вас тут актеры бывают или только поэты?» «Ну, а как же?» — улыбнулся он. «Заходят, конечно. Да вон, смотри, вон за тем столиком, видишь, солидный такой дядька сидит. Это один из них. Только я с ним не знаком. У нас поэтический круг». «Спасибо». Встал я и потянул за собой деда. «Пошли, поболтаем с настоящим актером. Если он, конечно, настоящий, да еще и актер». «Дедушка Михалыч...» Улыбнулся нам солидный такой дядечка, когда мы подошли к его столу. Присаживайтесь, пожалуйста. И Фёдор Васильевич, пробурчал я. Деда они видят и знают, а я тут прямо невидимка, блин. Раздражает. Каритон Егорович. Кивнул он мне, рад знакомству. А вы правда актёр? Вот прям настоящий-настоящий. Мне надоело деликатничать и по часу ходить вокруг да около». Мужик хмыкнул, потом вдруг встал, выбросил вперед руку и на весь кабак громко произнес. «Доколе сомневаться будет в нас пресыщенная власть, Своею исключительностью тешась? Она лишь пыль в эпохах и мирах, Искусство вечно, а не власть». Зал разразился аплодисментами, да и я не выдержал и похлопал. Честно говоря, я толком и не понял, о чем это он, но произнесено это было сильно, с чувством, с выражением. То, что надо. Эсанхопил хопил!» Уже совершенно непонятно пояснил Харитон Егорович. «Страждущий Прометей!» Зал снова зааплодировал, а актер сел на лавку. «Здорово, Харитон Егорыч!» Искренне сказал я, понятия не имею, что вы там в конце сказали, но продекламировали классно. Древнегреческая трагедия, отмахнулся он, заунывная скука, но греки их очень уважали. Ну все, потер я ладони, вы наш теперь, именно то, что мы искали. А? Он удивленно уставился на меня. Каритон Егорович официально произнес я, приглашаю вас в град кощеев Хочу показать вам кое-что, наверняка заинтересующее вас. К ужину вернетесь в путятич, не переживайте. «А?» – снова произнес он, но я уже достал шмат разум, и через пару секунд мы уже стояли у нас в парке, недалеко от театра. «Простите за похищение, но вам ничего не угрожает». И я обещаю, что к вечеру вы вернетесь домой. Кисет забыл. Вздохнул он. Купите новый. Протянул я ему червонец. Харитон Егорович, мы у себя в городе надумали театр открыть, и мне нужна ваша консультация как специалиста. Разумеется, не бесплатно. А вот и сам театр, показал я на здание. Давайте внутрь зайдем. Театр? поразился он у нас а что же вы там ставить надумали церковные спектакли что-нибудь древнегреческое да что ж так все зациклились с этими церковными спектаклями вздохнул я почему именно церковные так и в европах то внучек других и нет пояснил михалыч да уж поморщился актер короткие выступления на божественную тему под эгидой церковников «Вот как?» – удивился я. «Понятно. А мне еще Маша говорила, что ни балета, ни оперы тут не существует. Верно?» «Не уверен, что понял вас, Федор Васильевич, но заверяю, что даже древних греков ставят крайне редко, да и то в замках феодалов, желающих утереть нос соседям». «Понятно. Ладно, пойдемте». «Вот это все?» – обвел рукой здание Харитон Егорыч. «Это все только театр? Целый дворец и только театр?» «Конечно, а как же иначе?» «Как иначе?» – вздохнул он. «И в сараях выступать приходится». «А у вас собственная труппа есть? Коллектив. Проходите внутрь, пожалуйста». Актер бродил по фойе и вздыхал, а когда вошел в зал, то просто остолбенел. Музыканты под управлением маэстро Ферруччи репетировали, играя то в разлад, а то и просто настраивая инструменты, но периодически маэстро взмахивал руками, и оркестр звучал слаженно. Я прислушался и довольно заулыбался. Это было совершенно не то, к чему я привык, но музыка была отличная, очень близка к тому, что я и хотел получить в итоге. А это... Махнул рукой Харитон Егорыч на ряды кресел. «Места для зрителей», – пожал я плечами. «Что же еще? А по бокам балконы идут, ложи для высокопоставленных персон». «А почему на сцене круглая яма?» Ну и понеслось. Я долго объяснял ему принципы современного театра. Ну, насколько сам в них разбирался, конечно. Но надо сказать, что актер и без меня был вполне грамотен в театральных делах, а изредка он даже перебивал меня, подсказывая и уточняя. А минут через двадцать Харитон Егорыч вдруг попросил. «Федор Васильевич, а можно я?» И он кивнул на сцену. «Звук попробую». «Конечно», – пожал я плечами. «Очень интересно ваше мнение об акустике услышать». Он быстро вскарабкался на сцену, походил там немного, а потом встал на самом краю около оркестровой ямы, помолчал немного и вдруг запел. Песня была тягучая, спокойная. Перед глазами так и появлялись березовые рощицы, волнами ходила под ветром трава в степи, река неторопливо несла свои воды между холмов, а девушка все ждала и ждала парня. А музыканты затихли, а потом по одному начали подхватывать мелодию, и через минуту мы с дедом стояли в центре зала, широко открыв рты от удивления и восхищения. Это было классно. Я не мастер описывать такие вещи, но звучало это сильно. Акустика была на высоте, и я просто растрогался, а дед так вообще смахнул с глаза слезинку. Ну и, само собой, мы с дедом дружно захлопали в ладоши, когда артисты закончили свое выступление. «Я только теперь понял, Федь!» – шепнул мне Михалыч, когда Харитон Егорович возвращался к нам. «Зачем ты всю енту хреновину с театром затеял?» «А теперь пойдемте к нам, если вам еще интересно. Предложил я актеру. Я вам покажу то, что хотел бы получить в итоге». «Да, правильно. Я ему с компа пару спектаклей показал». «Не целиком, конечно. Так, по паре минут на перемотке. Собаку на сене и свадьбу Фигаро». Пойдёте к нам работать?» Спросил я у актера, когда он молча сидел перед выключенным уже монитором. «Хотите, душу продам?» Предложил он. «Достаточно и простой контракт подписать», засмеялся я. «Согласны стать актером нашего театра?» «А мои коллеги?» «А как же без них?» – удивился я. «Кваритон Егорович, я в театральных делах, честно говоря, мало что понимаю. Так, общую суть не более. Поэтому я хочу предложить вам взять на себя руководство нашим театром. Причем сразу и административное, и художественное. Потянете?» «Ага, договорились мы с ним в итоге». И нужное нам количество актеров обговорили, и вспомогательный персонал, и все остальное в том же духе. «Харитон Егорович», – сказал я напоследок, – «у вас будет масса вопросов в ходе работы, это понятно. Поэтому вы не стесняйтесь обращаться ко мне. Лучше вы меня лишний раз от дела оторвете, чем мы в такой важный момент образования театра что-нибудь не так сделаем. Финансы, рабочие, поддержка – «Без проблем, только скажите». «В разумных пределах, конечно», – ставил Михалыч. «А потом, когда с организационными и техническими вопросами будет покончено, – продолжил я, – мы с вами посидим, подумаем над репертуаром. Пара пьес у меня есть на примете, вот только их немного переписать надо будет, адаптировать под это время и место. Сами потом почитаете и подскажете мне, хорошо?» «И, кстати, а среди ваших знакомых нет ли хорошего драматурга или хотя бы писателя? Я точно художественное слово не осилю». «Ох!» – вздохнул он. «Столько всего сразу! Я уже запутался. Федор Васильевич, давайте паузу сделаем. До завтра, например. Я посижу, подумаю хорошенько, в голове все разложу, с ребятами посоветуюсь». «Конечно, Харитон Егорыч, я достал из джинсов коробочку. Завтра после обеда мы вас снова к нам привезем. А вы подумайте о переселении к нам на постоянное место жительства, хорошо?» «И еще, я никак понять не могу, откуда вы вообще взялись? Ну, я о том, что я у нас только скоморохов видел, и все». «А мы все скоморохи и есть», – засмеялся он. Просто мало стало душе таких выступлений. Вот и собрались, поговорили, решили попробовать. Сценки из жизни разыгрывали, греческие комедии пытались ставить. Я даже год в Царьграде прожил, роясь в библиотеках. Здорово! В восхищении помотал я головой. Ну, давайте попробуем тогда. Я был ужасно доволен, что так быстро решил проблему с актерами. И сидел за ужином, все время улыбаясь, в мечтах о работе театра. Но после десерта ко мне подсел Аристофан и прервал мои сладкие фантазии. «Босс, тут это...» «Типа я слышал, как ты с актеришкой базарил». «Ну, тебе реально нужен кадр, который мог бы книжки писать?» «Интересно. Да, нужен. А что?» «Да есть тут один», — поморщился он. «Урод, блин! Вечно фигню какую-то строчит на листочках, а потом другим читать даёт. Бесовки наши конкретно с него тащатся». «Бес? Писатель?» «Да вот же, босс!» – проворчал Аристофан. «Прикинь, блин! Наши с ним даже конкретно базарить перестали. Вначале пытались его к нашим делам приобщить, а как он с Гюнтером связался, типа плюнули и забили». «О, блин!» – вытаращил я глаза. «Это тот розовый? Как его? Хуанито?» Аристофан сплюнул. «Угу! Пацаны, имбирем его зовут. Отстойный кадр так бы и придушил конкретно». «А чего же ты за него просишь?» «Так без же!» – вздохнул он. «Свой, блин!» «Давай тащи его, посмотрим!» С интересом протянул я. А слешем обмыть его вхождение в нашу семью не получилось. Он постучал, но на мое приглашение войти замотал головой и зашептал: "Федь, иди на пару слов". "Ну что опять не так?" вздохнул Яч, махнул Варюшу и вышел в коридор. "Ну, Федь, вы же и каких-то упырей по городу ищете, да?" зашептал Леший. "Ну да, а что?" насторожился я. «Я, кажется, знаю, где один из них прячется». «Да ну, рассказывай». «Уже темнеть стало, я лавку закрыл, а сам на задний двор пошел стаканчик другой опрокинуть. Ну, чтобы ягута не засекла, а то она как начнет...» «Понял», — прервал я. «И что дальше?» «А дальше смотрю, а у склада купца Чарышникова мужик какой-то вертится, да все время озирается. Так по сторонам и зыркает, сторожится». Я и притих, смотрю, а он покрутился, а потом у стены присел, и вдруг бац, и нет его. Я еще маленько посидел, потом подошел осторожно, глянул, а нет ничего, одна стена. Но там точно Федь кто-то был, и чужим пахнуло. «Шанель номер пять? А? Чем там пахнуло? Самогон, виски, эльфийское пиво?» «Да нет, Федь!» — хохотнул Леший. Просто почуял я, что не из наших тут кто-то крутился. Чужая нечисть какая-то. Вот блин, думаешь, вампир это был? Наверняка, Федь, закивал он. А кто из пришлых у нас еще в городе есть? Вот. А потом, куда он делся? Точно, Федь, или облачком перекинулся и упорхнул, или внутрь просочился. Но как облачко летит, я бы заметил. Понял спасибо, придется нам отложить наши посиделки. Я предупредил варю о внезапно возникших делах, подхватил Лешего и рванул в канцелярию.